Глава 31. Женщина самое опасное существо во всех мирах. Аврора. В Дармиде мы ехали в молчании. Создавалось ощущение, что Драян до сих пор шокирован моей выходкой, будто поцелуй ошеломил его настолько, что собрать разбегающиеся мысли никак не получалось. Я же наоборот чувствовала себя превосходно. Именно я сейчас владела ситуацией, и это ощущение пьянило, вынуждая вылезать наружу не самые мои хорошие качества. «А куда мы едем?» – нарушила я молчание с улыбкой, поглядывая на мужчину. «Нам нужно объехать наше владение, разузнать, все ли в порядке у народа и не нуждаются ли в чем». «То есть мы ждем жалоб на пиров?» – поняла я истинную цель нашей поездки. Не без этого. Поверь, людям всегда есть на что жаловаться. Вопрос лишь в том, что из этого правда. Дроян взял меня за руку и сейчас поглаживал мою ладонь. Я даже не вздрогнула, настолько была расслаблена. И именно тебе предстоит это выяснить. Нам. Ведь мы поровну делим обязанности и обязательства. Ты моя супруга. Улыбка мужчины стала шире, когда он услышал моё вольное обращение на ты. Думала, будет сложнее, но слова выходили из меня легко, будто мы всегда так тепло с ним общались. Первую остановку мы сделали уже через несколько часов пути. Небольшие добротные домики были расставлены хаотично, словно шахматы на доске в самый разгар игры. На запылившейся дороге босиком бегали чумазые дети. Их грязные моски были обращены к небу, Когда как там наверху играл свою страшную песню гром. Я вышла из кареты с первой холодной каплей, упавшей на землю. Дрояннах хмурился и снял с меня плащ, накидывая его мне на плечи. До да толк рук так и не убрал. Поторопимся, иначе ты намокнешь. Не хотелось бы, чтобы ты заболела. Шипнул мне мужчина, направляя вперёд к симпатичному одноэтажному домику. что скрывался за низким деревянным забором, выкрашенным в серый цвет. А к кому мы идём? Взяв его за руку, свободной рукой придерживала верхнюю юбку, не желая испачкать её в грязи, в которую спешно превращалась пыль. Нет, самой грязи я нисколько не боялась, но стирать-то здесь негде. К старости это вопирство. Пиродыгишон в том месяце жаловался, что они не платят ему а ему, в свою очередь, нечем платить нам. Поэтому нам нужно выяснить из первых рук, в чем проблема, пока сам пир о нашем здесь нахождении не знает. Подозреваете, что пир хитрит? Поняла я замысел. Есть такие ощущения? Староста встретил нас тепло. Нам предложили отобедать вместе с семьей мужчины, и, к моему удивлению, Лерк согласился. Дородная женщина накрывала на стол, пока собеседники разговаривали, сидя в потёртых грубых креслах. Я пыталась предложить свою помощь, но хозяйка безопелляционно отказалась, мотивируя тем, что не пристало аллергии самой заниматься такими делами. Значит, деньги передаёте в срок, задумчиво выдал Драен, поглядывая на меня. А как же не передавать? Не дай боги, если задержим хоть на день. Так цепные псы пира поколотят живого места не оставят. Какие цепные псы? нахмурился мой супруг. Так войно фон Наниал в ближайших пирствах. И зде теперь с ними ходит будто лерк. А ведь пирам не полагается гвардия. Где ж это видано? Разберёмся. А скажи-ка мне милейший, какие суммы вы передавали пиру в последние месяцы? Как налоги подняли, так по три золотых на человека и сдаем. Обещались школу детишкам построить. До пятый месяц уже никак не дождемся. Жаловался староста, хотя жалостливых нот в его голосе не было совершенно. Обычный работящий мужик. Справедливый, скорее всего. Да радеющий за своих людей. Такому в самый раз главным быть, но живут они, конечно, бедно. Никаких излишеств. Только самое необходимое. Мне даже есть было стыдно, будто объедать их собралась. «Вы кушайте, кушайте, милая. Очень уж вы худенькая». С умилением смотрела на меня женщина, погоняя детей. А мне плакать хотелось. «Неська, нельзя так клергии!» Строго глянул на женщину хозяин дома, отвлекаясь от разговора, в который я вслушивалась. Так и вправду худенькая. Ничего страшного. Спасибо за заботу. Чтобы не обижать хозяйку, я взяла ложку и зачерпнула кашу, в которой плавали редкие кусочки мяса. На столе в широком блюде лежали порезанные крупными кусками свежие овощи. Принеси-ка нам наливки нейска. Сегодня праздник, как никак. Женщина скрылась в узком проходе, а я поглядывала на мужчин, которые пересели за стол. «А школу вам, я так понимаю, пир обещал», — спросил Дроянску, поулыбнувшись мне. «Так сказал ваш приказ-то. Вот мы и не перечили. А что, не правда про школу, что ли?» «Правда-то она правда. Да только денег я на школу выделил еще месяца три назад. И пир отчитался об окончании строительства». А скажи-ка, мерх, сколько человек в перстве живёт? Так почти 500. Больше 100 семей уже. Перство растёт, и дома пора новые отстраивать, а пир лес строго не разрешает. И утимся, как есть. Ну не жалуемся, вы не думайте. В тесноте да не в обиде. Женщина принесла узкую длинную бутылку с мутноватой коричневой жидкостью, и все разговоры прекратились. На скорого обедов мы распрощались с хозяевами. Надраян сказал, что через несколько часов мы вернёмся. Я видела по его лицу, насколько он злился, а потому трогать его не решалась. Черты его лица стали заострёнными, хищными, а глаза зажглись устрашающим тёмным блеском. Казалось, что именно из-за него на чёрном небе разрастается гроза. Молнии сверкают так, что хочется спрятаться. Но вы не убежишь. «Мы теперь к пиру?» – спросила, усевшись на мягкую скамейку. «Да», – сухо и безэмоционально ответил мужчина. «Честно признаюсь, таким я его боялась». В воздухе остро ощущалась злость. Напряжение запросто можно было резать ножом. И вот сидеть бы мне да не отсвечивать, но не могу я так. Перевернувшись, я ловко закинула свои ноги на колени Дрояна, поворачиваясь к нему всем телом. Сама взяла его за руки, обращая на себя его внимание. Мужчина взглянул на меня недоуменно. Ноги замёрзли. Откровенно соврала я, прямо глядя на супруга. Я боюсь, когда ты злишся. Ты здесь ни при чём. Попытался улыбнуться он, но тут же нахмурился. Руки тоже холодные. Почему не взяла перчатки? Не подумала? И много пиру украл. А давай вместе считать. На школу я выделил 500 золотых. Два месяца налоги он мне не платит. Это ещё 700 золотых. Уже 5 месяцев вместо одного золотого он собирает с человека по три. Это ещё 5.000 золотых. Итого больше 6.000. Это казнь спросила осторожно Приютная А семью в изгнание Из королевства Да нет, из Леркства Но навряд ли их ждёт хорошая жизнь Дальше мы ехали в молчании Особняк находился в самом конце пирства И как и полагается, был обнесён высоким забором Правда, ворота нам открыли не сразу, а лишь после того, как Лерк вышел из кареты. А мы не ждали вас. Что же вы без предупреждения? Выбежала на ступеньке женщина необъятных размеров. А я должен кого-то предупреждать о своём визите? Это мои земли. Усмехнулся Драян, ведя меня под руку мимо каких-то головорезов, расхаживающих по двору. Нет, нет, я не о том. Мы бы хоть стол накрыли, да комнату приготовили, залебезила женщина. Мы ненадолго. От ледяного тона моего супруга женщина побелела, сливаясь с лицом со стены особняка. Я видела, как в страхе бегали её маленькие глазки. Однозначно им есть что скрывать. Да только зря они взялись обманывать Лерга. Хотя Драген в этом тоже виноват. Наверняка привык, что его все боятся. Этим и воспользовались. Его самоуверенностью. Пир где? Глянул на женщину Дораяна, остановившуюся в холле. Так в кабинете у себя. Сейчас позову. Мне нужно. Оставив меня в холле, Лирк вместе с двумя гвардейцами поднялся по лестнице вверх и свернул куда-то в коридор. Если честно, я бы предпочла пойти с ним. Как-то неуютно чувствовала себя под взглядом хозяйки дома. Но с другой стороны, видеть расправу над пиром не хотелось. Мало ли, может, Дроян казнить вора прямо здесь, её думал. "А хотите чаю?" спросила женщина, поглядывая на шпаги моего сопровождения. "У нас чай вкусный, с ягодами". Наверху послышался треск и бум, будто что-то упало. Еще двое гвардейцев молниеносно двинулись вверх, тогда как на улице закричали люди и резко открылись входные двери. Женщина громко и протяжно завыла, театрально падая в обморок. А я все это время стояла ни жива, ни мертва, потому что прямо передо мной скрестились шпаги двух гвардейцев. «Аврора!» – позвал меня Лерк, бегом спускаясь по лестнице. Он словно ненормальный осматривал мое лицо, щупал руки и плечи, будто пытался что-то отыскать. Это не я кричала, ответила я как-то заторможенно. Это она, кивнула я на притворяющуюся бесчувственной хозяйку дома. Драйан порывисто прижался к моим губам одним коротким прикосновением и повернулся к гвардейцам. Докладывать. Через дальние ворота только что проскочила карета пира. Наши задние дворы рассматривали, когда ворота открылись. Понятно. Быстро отправляй половину отряда в погоню. Пира на центральную площадь, а всё, что с собой увёз, сюда обратно привести. Выполнять. Всё вокруг завертелось, закрутилось. Я до сих пор сидела в ошломлении на небольшом мягком диванчике в холле. Слуги принесли мне чаю, каких-то сладостей, но я ни к чему не притрагивалась, переживая, что нас здесь могут отравить. Конечно, уже немного попахивало шизофренией, но мало ли что? Лучше быть живым шизофреником, чем мёртвой дурой. Оставшиеся с нами гвардейцы помогали отыскать Драяну все возможные тайники с деньгами и драгоценностями. Благородству Лерга не было предела, потому что всё ценное, что было в доме, он разделил на четыре части и одну из них отдал семейству Пира, как и полагается. Всё остальное же загрузили в нашу карету. Картины, скульптуры и оружие оставили в доме для новых хозяев. А вот вещи жены и дочери пира осматривали особенно тщательно и не зря. Они пытались вынести из дома дорогую посуду, мешочки с золотом, ткани и ювелирку. А что же это вы любезные ткани, которые я для пирства приобрёл, с собой захватили? «Не ваше и не трогайте», — усмехнулся мой супруг, присаживаясь рядом со мной. «Я бы на вашем месте еще подумал, что вы с собой возьмете». «Карета пиру принадлежит, а значит, здесь и останется. Лошадей я вам, конечно, дам, не зверь, но много они на себе не вытянут». К слову, женщины плакали, стенали, просили милости, но Лерг был непреклонен, а я и подавно. Когда люди искренни в своих порывах, это видно. А эти дамочки устраивали театральное представление и отлично тянули время. Так ночь же уже вот-вот. Куда же мы в ночь? СtextAlignа женщина, прижимая к груди накрахмаленный платок, вышитый золотыми нитями. А это меня мало волнует. Но через 4 дня на территории Леркства вас быть не должно. Останетесь И последовал я за супругом на плаху. Провозились мы до самого позднего вечера. Ужинать в особняке я отказалась, вспомнив, что жена старосты обещала запечённый картофель с грибами. Дроян на мой ответ лишь усмехнулся, но не возразил. Уверена, что ему здесь оставаться тоже не по нраву. Страшно было ехать по темноте с таким добром, но долго наш путь и не продлился. Карета остановилась на небольшой площади рядом с деревянным помостом, на котором уже готовили виселицу. От увиденного ком встал в горле, но я всё равно последовала за Лергом. Ты можешь остаться в карете, шипнул мне Дроян. И кем я тогда буду перед народом? Мы с тобой приговорили к смерти, нам обоим и отвечать. Мужчина сжал мою руку, в знак поддержки, наверное. А может и был рад, что я рядом с ним. Я же в этот момент не представляла, как выстою, но радовало то, что в вечерних сумерках подробностей не разглядеть. Не хватало ещё кошмарами мучиться за человека, который сам себе подписал смертный приговор, обворовывая не столько Лерга, сколько народ. После короткой речи приговор был исполнен. Были среди толпы зевак те, кто кричал ругательства, Но в основном люди вели себя смиренно и воспитанно. Уже к завтрашнему утру будет назначен новый пир. Он расскажет вам о дальнейших делах пирства, а пока расходитесь, скомандовал Лерк, уводя меня с площади. До дома старостой мы прогулялись пешком вместе с самим старостой и его женой. Дождь давно кончился, но грязи на дороге было предостаточно. Значит, всё-таки проворовался мерзавец. А ведь никто и не усомнился, что вы налоги подняли, размышлял за ужином староста. Вы, кстати, поди у нас заночуете. Жена вам в спаленке постелит. Я пыталась кушать аккуратно и неторопливо, но вкусно было до невозможности. Да и есть хотелось ужасно. Да нет, мы ночь в дороге проведём. Нам до завтра уже вернуться надо. А еще соседние пирства посетить должны. Пир на столичного мага жаловался. «Есть-ка тогда вам провизии в дорогу соберет, да на ливке нашей бутылочку положит. Ночи-то уже холодные. Спасибо. А кого нам назначить это? Так и не сказали ведь». Вспомнил о важном староста. Мне тоже было интересно, хотя определенные мысли по этому поводу у меня... уже зародились Так воз и поставим, усмехнулся Драян, поднимаясь. Пойдёмте принимать должность. Пока я, словно жадюга, доедала поздний ужин, разговаривая с радостной хозяйкой дома, мой супруг передавал старосте деньги, наказывая раздать их обратно людям. Ещё часть денег он отдал под расписку на строительство школы. Также передал ткане ей часть драгоценностей. и разрешил постепенно извести 1/4 леса на строительство новых домов. Но самое главное, буквально приказал старости с семьёй переехать в особняк Пира. Мужчина упирался, но прямого приказа нарушить не решился. Ты поспи, пока едем. Часа 4 точно добираться будем, проговорил Лерк, доставая из сундука тёплые воздушные одеяла и подушки и расстеляя их прямо на пол дермеза. Я не устала, вяло сопротивлялась, понимая, что глаза мои закрываются. Иди сюда. Присев на одеяло, Лерк положил себе на ноги одну из подушек и ловко уложил меня на неё, прикрывая тёплым меховым плащом. Сопротивляться было неспособно. Ощущала, как его ладонь гладит мою щёку, пальцы очерчивают скулы, губы. Сцеп cof его руку прижала её к своей шее, приоткрывая веки. Драйан склонялся. Медленно, едва уловимо, будто давал мне возможность передумать. Но я сама потянулась к нему. Губы встретились. Пробовала их на вкус. Касалась осторожно, неторопливо, обняв его за шею, ближе притянула к себе. Из душирвалось отчаяние, а меня захватывала страсть. Драйан отвечал так же жадно, дико. Дыхания не хватало, но больше всего не хватало его. Было мало губ, мало нежности, мало ласки. Драян остановился сам. Просто замер, прикусив мою нижнюю губу, крепко прижал к себе, причиняя боль. Спасибо, шепнула Лерка, я так и не смогла открыть веки. Просто была неспособна посмотреть ему в глаза. Лишь прижалась ближе, пытаясь не расплакаться. потому что в этот момент я ненавидела его. Ненавидела всем сердцем за то, что прошлое уже нельзя изменить.